Глава 59. Уцелевший. Едва за Вальтером закрылась дверь, из-за перегородки вышел рыцарь Рудольф. Его изможденное лицо пересекали множественные царапины и гнойники. Движения были неуверенными, ноги с трудом держали ослабевшее за время долгого странствования по лесам тело. Но глаза его сверкали неистовым блеском, как у самого епископа. «Он солгал вам, ваше Преосвященство!» «Вот как!» Епископ невозмутимо поднялся с кресла трона, подошел к подвешенной в углу комнаты иконе с ликом святого Иоанна, и, не поворачиваясь, чтобы не видеть внушающего отвращения лица рыцаря, спросил. «В чем именно?» Рудольф неловко пошатнулся и для поддержки ухватился рукой за перегородку. «Я уже рассказывал ваше Преосвященство. Этот минизингер Он не нравился мне с самого начала. Не знаю, что нашел в нем рыцарь Рейнгольд. Разве можно доверять этим вертлявым лицедеям с дудками вместо меча или копья, как подобает настоящему мужчине? Святой крест в руках истинного христианина, может быть, могущественней оружия, напомнил епископ. А личная неприязнь часто искажает зрение. Простите, ваше Преосвященство. спохватился рудольф я никого не хотел обидеть а мне привычнее управляться мечом чем языком но язычники напали на нас в темноте да с нами у костра не было минизингера но это был первый день после того как мы отделились от отряда комтура конрада большой привал мы сделали только к вечеру пока поставили шатры и стемнеть он что пошел сочинять песню в темный лес но тебя Насколько я помню, не смутила темнота. Я отошел по нужде ваше Преосвященство. Когда напали язычники, у меня при себе не было даже оружия, лишь один нож, а их было несметное множество. Все случилось так быстро. Мне просто повезло. Повезти могло имени Зингеру. Но я видел, он был среди язычников и говорил с ними на их языке. Он пожал руку их предводителю. И потом перегородка, за которую придерживался Рудольф, угрожающе зашаталась, если бы не мощная хватка Карла могла оказаться на полу вместе с рыцарем. Он с трудом утвердился на ногах, кое-как подавил новый приступ кашля и приложил сомкнутый кулак груди. «Посмотрите на меня. После скитания по лесу на мне остались лишь кожа да кости. Я питался лесными ягодами, коренями и грибами. Колючки раздирали мое лицо, насекомые терзали тело. По ночам дикие звери ходили вокруг меня, и я не мог сомкнуть глаз, чтобы не быть съеденным заживо. Но больше всего страдала моя душа, верно убиянным братьям-рыцарям. Господь воздаст тебе за твое терпение и веру, сын мой. Епископ, не поднимая глаз, осенил Рудольфа крестным знамением, давая понять, что визит окончен. Но поток слов из рыцарского горла было не остановить. А он... Вы видели его? Он пышет здоровьем. Его щеки гладкие и нежные, как у женщины. На них не ни единой царапины. Как он мог так сохраниться в лесных странствиях? Он обманывает вас. Он обманывает ваше Преосвященство. Я страдаю, а он процветает. Разве это справедливо? Подвесьте его на дыбу. и вы узнаете всю правду». «Довольно». Епископ с нетерпением стукнул посохом о пол, и рыцарь почтительно склонил голову. «Я выслушал тебя. Взвешивать грехи и достоинства на весах справедливости – это божий промысл. На Мизингера возложена великая миссия, и ничто не должно помешать ей. Я разберусь с ним, но позже, после праздника. Ты понял меня?» как прикажете ваше пресвещаство и еще ты немало настрадался после бегства с поля боя но гнев и гордыня все еще душат тебя это непозволительный грех только смирение и молитва позволят тебе избавиться от них с первой же оказии ты отправишься в экскюль но до тех пор ты не должен покидать отведенную тебе келью и не дай тебе бог попасться мини-зенгеру на глаза.